Итак, слабость и разложение духа народа есть первопричина трагедии крушения российской государственности. Это ключ к пониманию того, почему хазары, борясь против национальной государственности в мире, чтобы на ее обломках построить свое глобальное антигосударство, наносят главный удар по народной душе, чтобы искоренить из нее веру и все, что связано с ее защитой в исторической традиции. Поэтому Колено Данаво, делая своё чёрное богоборческое дело, делало и делает всё возможное, чтобы люди не обрели этот ключ к пониманию причин страшных мировых катаклизмов. Ведь за пониманием следует действие и сопротивление злу. Боясь обретений нашим народам этого ключа к пониманию и последующих действий, хазары сразу же после февральской революции уничтожили весь тираж книги Нигинилуса. Известно, что людей, у которых при обыске находили эту книгу, расстреливали без суда и следствия. Почему стал возможен развал СССР? Да по той же самой причине – из-за отсутствия веры. Это было мертвое тело искусственно созданной государственности. «Тело без духа мертво», – говорит пророк Иаков. «Вместо веры хазарское руководство подсунуло нам идола, деньги и рынок, иначе говоря» мамону но господь учил нельзя служить богу и мамоне это извечное глобальное противостояние и мы выбрали западные ценности и мамону забыв про бога мы духом примкнули к хазарии к колену данного и оно смогло сделать свое черное дело разрушить советский союз но не стоит забывать что дух первичен и И его энергия может стать импульсом мощных политических и экономических созидательных процессов. Возгревая в своём сердце, в сердце каждого из нас нашу веру, мы сможем добиться того, о чём пророчествовал святой праведный Иоанн Кронштадтский: восстановление мощной России, ещё более сильной и могучей. И будет воздвигнута Русь новая по старому образцу, крепкая своей верой во Христа Бога и святую Троицу и будет по завету князя Владимира как единая церковь. Итак, условием и основанием крепости Руси новой должна стать православная вера. Если мы хотим, чтобы Русь материализовалась как государство, обрела свою былую силу и величие, чтобы она стала как прежде мощной империей по старому образцу, нужно, чтобы народ был по завету князя Владимира как единой церковью. Отец Иоанн упоминает в своем пророчестве святого равноапостольного великого князя Владимира, проводя историческую параллель между тем временем и этим, тем самым обозначая симметрию эпох. Крещение Руси Владимиром на многие столетия обеспечило усиление российско-имперской государственности, которую Хазария не могла одолеть, потому что силы нашего православного духа была неизмеримо больше. Сейчас готовность нашего народа вернуться к нашей вере станет символическим вторым крещением Руси после эпохи её дехристианизации, позорного всеобщего отступления, отказа от веры и её предательства. И так же, как первое крещение началось с Владимира и его дружины, так и второе крещение должно взять своё начало в воинстве нашем, которое всегда было авангардом борьбы с хазарией. Отец Иоанн писал в преддверии революции и распада Российской империи о том, что перестали понимать русские люди, что такое Русь. Она есть подножие престола Господня. Но справедливо и обратное, обретем это понимание, обретем и Святую Русь, способную дать отпор Хазарии и защитить традиционно населяющие ее народы и народы, ищущие ее защиты. Сейчас нам нужно дать ответ на главный вопрос – Хотим ли мы, предав подвиг многих поколений наших предков, положивших жизнь свою в борьбе с видимой и невидимой хазарией, опять пойти в рабство к хазарам, обрекая себя и Русь на уничтожение? Или же мы выберем путь достоинства, чести, служения и самоотверженности в борьбе за веру и отечество, за победу над хазарией? Если мы выбираем путь святой Руси, то это путь имперский. Хазарскому глобальному каганату может противостоять только империя, и только сильная империя сможет себя защитить. Демократический проект открытого рыночного общества, навязываемый Хазарии всем странам, направлен на их закобаление и уничтожение. Священная империя и демократия, как гений и злодейство, две вещи несовместимые. В Евангелии нет ни либерализма, ни демократии. Они есть воплощение сети, основанной на разделении и полицентризме, сети ловчи, улавляющей и заманивающей в себя нестойкие души. Вера строится на иерархии, построенной на принципах единства и моноцентризма. Поэтому религиозное сознание всегда иерархично и противостоит сетевому Альфред Нобель дал точное определение демократии. Демократия это власть подонков. Можно ещё добавить, которая навязывается подонками. Эту же мысль подтверждает Уинстон Черчилль, написавший в своём многотомном труде Вторая мировая война. Истории западной демократии это сплошные преступления против человечества.